Глава 28. Признание. В этот день в полдень весь Лондон только и говорил о самоубийстве графа Фируччи, но ни одна газета не могла привести объяснения столь странного поступка. То же самое можно было сказать и о полиции, которая, сохраняя тайну следствия и желая сохранить деньги страховой компании, тоже молчала. Теперь взять её под стражу Лидии Ирента было лишь делом времени. Луцан уже пришлось рассказать властям о смерти Фируччи, точно так же, как о причине его поступка. И теперь дело от него перешло вновь в руки инспектора Гордона Линка, который в первую очередь обвинил адвоката в том, что тот не сообщил ему о новом повороте дела. Детектив был склонен скорее ругать Луцана, чем хвалить. "Но что я мог поделать?" сердито воскликнул Гензело. Вы дважды бросали это дело. Вы сказали, что убийца Клира, тогда мы считали его врайном, никогда не будет обнаружен. Я пытался, но потерпел неудачу. Парировал Гордон Линк, которому не нравилось, когда ему же напоминали о собственных промахах. Вам же улыбнулась удача, и вы преуспели. Моя удача плод долгой работы, господин Линк. Я не стал трусливо отступать, подобно вам, при первых же трудностях. Хорошо. Правда в итоге установлена, господин Гензель. Поскольку, судя по всему, вы раскрыли заговор, я хотел бы узнать, кто убийца? Мы это уже знаем. Убийца, господин Рент. И всё же вы должны это доказать. Я? презрительно фыркнул Люсан. Я вообще никому ничего не должен. Я умываю руки. Вы, детектив, вот и посмотрим. Сможете ли вы довести до конца дело, от которого дважды отступились? Евгений Зил, разозлившись, ушёл, оставив Гордона в полном смятении. В этот момент детектив всем сердцем ненавидел своего удачливого соперника. Люсанж же взял кеп и отправился в отель Король Джон в Кингстоне, где его ожидала Диана. Прочитав вечерние газеты, переполненные краткими уведомлениями о смерти графа Фируча, она очень сильно перепугалась. Увидев своего возлюбленного, Диана поспешила к нему навстречу и схватила его за руку. "Луцан, я так рада, что вы приехали", воскликнула она, подводя его к креслу. "Я уже послала вам записку и на Женевскую площадь, и в гостиницу Sergeant Inn, но вас не было ни дома, ни в офисе". "Я был занят, дорогая", с усталым вздохом ответил Гензель. Я беседовал с Гордоном Линком, рассказал ему о смерти Фируча, и мы обсуждали причины этого прискорбного события, а также я выслушивал его обвинения. Он обвинял вас? И в чём же? С негодованием поинтересовалась Диана. Я заставил Фируча сказать правду. И когда граф увидел, что у него все шансы оказаться в тюрьме, он пошёл в спальню и принял яд. Если помните, госпожа Клер говорила, что граф неплохой химик, поэтому полагаю, он приготовил всё заранее. Он очень быстро всё проделал, так что я даже не успел прийти в себя, а он был уже мёртв. "Люсан, как это ужасно!" воскликнула Диана, ломая руки. "Вам-то хорошо говорить," уныло продолжал молодой человек. "Теперь детали этого дела так или иначе просочатся в газеты, и женщина будет арестована. Лидия И что скажет её отец? Это разобьёт сердце господину Клайну, возможно, но он должен понимать, это всего лишь последствие того, что сотворила его дочь. Однако, механически добавила Люсан. Я полагаю, что Лидия не столь сильно виновата, как этот господин Рент. Этот негодяй, как мне кажется, стоит в самом сердце заговора. Он задумал это всё вместе с Фиручи и с лёгкостью исполнил. Так этого Рента арестуют? Если найдут, но я полагаю, негодяй бежал, испугавшись последствий того, что натворил. После того, как он съехал с улицы Джерси, о нём ничего не было слышно. Даже госпожа Клир ничего не знает о нём. Она разместила в газете соответствующее объявление, как у них было условно, но он так и не отозвался. А Рода? Да и Роды нет на горизонте. Полиция сейчас пытается определить меру вины служанки, Рента, госпожи Клир и Лидии Врейн. А вот Фиручи, к счастью для него самого, избежал рук закона, сам себя осудив. Он поступил очень мудро, покончив с собой и избежав позора. Должен признать, это был мужественный человек. Ужасно, ужасно, и будет ли этому когда-нибудь конец? Их схватят как соучастников, если они не смогут доказать, что убийца Рент Тогда с ним будет покончено. Всё повесят на него. Но теперь, когда Фиручи мёртв, я полагаю, Рода единственная свидетельница, которая может доказать вину Рента. Именно потому она и убежала. Я не задаюсь вопросом, почему она побоялась остаться. Чувствую, что устал от всего этого, Диана. Пожалуйста, дайте мне бисквит и бокал портвейна. Целый день ничего не ел. С вздохом Дьяна коснулась звонка и когда появился лакей, сделала заказ. Она чувствовала себя одновременно подавленной и радостной, ведь её отец действительно жив и с ним всё в порядке, несмотря на события последних месяцев. Люсан откинулся на спинку кресла и застыл, поскольку голова его болела от всех этих утренних волнений. Неожиданно он открыл глаза и подпрыгнул. Тут же Диана с восклицанием бросилась к открытой двери, и оба они услышали пронзительный голос женщины, которая поднималась по лестнице. Вам не надо знать, как меня зовут, говорила неизвестная гостья. Я сама скажу об этом мисс Рейн. Лучше отведите меня к ней. Лидия здесь? воскликнул Люциан. Святые небеса! Но почему она пришла сюда? Диана ничего не сказала, только поджала губы. Когда Лидия появилась вместе с официантом, несущим на подносе бисквиты и вино, вдова была аккуратно одета и носила плотную вуаль, но казалась очень возбуждённой. Она не сказала ни слова, даже не поприветствовала Диану, пока официант не оставил комнату и не закрыл дверь. Тогда она отбросила вуаль, открыв измученное лицо. И глаза, покрасневшие от слез и переполненные выражением ужаса. «Довести до смерти, разве это не ужасно?» – завопила она, ломая руки. «В этот раз, Диана, вам все удалось. Ферручи мертв, ваш отец жив, и я вовсе не вдова. Только вот мой отец неизвестно где. Мне сказали, что полиция арестует меня». «Арестует, госпожа Врейн», – натянута подтвердила Диана. «И я так думаю», – рыдала Лидия. Не хочу, чтобы меня посадили в тюрьму. Хотя, что я сделала такого, из-за чего можно сесть в тюрьму? Не знаю. Что? С негодованием воскликнула Люциан. Вы не знали про этот отвратительный заговор? Я ничего не знаю, ни про какие заговоры, всхлипнула Лидия. Разве не вы с Феручем помогли поместить вашего мужа в убежище? Я я не делала ничего подобного. Я думала, что мой муж мёртв и похоронен, пока Фируччи не раскрыл мне правду, а потом заставил молчать. Я так и не придумала, как выйти из этого положения. А после того, как Иркюль покончил с собой, его слуга пришёл ко мне. Он сказал, что слышал вашу беседу о госпоже Клир и её муже, и о том, что мой муж жив. О, боже, разве всё это не ужасно? Дайте мне стакан вина, Диана. Или я прямо сейчас упаду в обморок. Мисс Рейн, не говоря ни слова, налила бокал вина и вручила его Мачехе, которая, пустив слезу, начала потягивать его. Лусан внимательно посмотрел на маленькую несчастную женщину и так и не сказал ни слова. Он лишь задался вопросом, была ли она столь невинна, как утверждала. Лидия говорила, что не осведомлена об интригах Ферручи, хотя, конечно, извлекла выгоду из всего происходящего. Но она умела так ловко лгать, что молодой адвокат не знал, насколько ей можно верить. Вероятно, если она и принимала в происходящем какое-то участие, то весьма косвенное. Тем временем Лидия допила вино и немного успокоилась. Люциан спросил, готова ли она говорить дальше. Время. Вы всё знали, предполагали или подозревали, что ваш муж жив? Господин Гензель, начала Лидия с необычной торжественностью. Теперь, когда я замужняя женщина, а не вдова, как считала, совершенно официально должна заявить: я даже не подозревала, что мой муж жив. Пусть я не слишком хороший человек, но я не настолько плоха, чтобы запереть человека в сумасшедшем доме, притворившись, что он мёртв, и всё лишь для того, чтобы получить деньги. Если же говорить об идентификации трупа, то это было сделано без задней мысли. Вы действительно думали, что это тело моего отца? с сомнением спросила Диана. Клянусь, решительно заверила их госпожа Врейн. Марк ушёл из дома, так как думал, что я всё ещё кручу роман с Фиручи. Чего на самом деле и в помине не было. Между нами словно кошка пробежала. А ведь Марк был настолько слабым и малодушным, наполовину сумасшедшим, А этот Морфий и вовсе убивал его. Когда я увидела объявление о человеке, убитом на Женевской площади, который к тому же называл себя Бервином, человеком со шрамом на щеке, я подумала, что это мог быть только мой муж. Когда гроб открыли, я подумала, что действительно вижу тело Марка. Лицо точно такое же и травмировано так же. А что относительно отсутствующего пальца, госпожа Врейн? Насколько я помню, вы даже рассказали, как он его потерял. Хорошо, тут вы меня подловили, расстроившись, вздохнула Лидия. Я знала, что у Марка был этот палец, когда он ушёл из дому. Но Афируч сказал, если я не придумаю историю, то полиция откажется признавать опознание. Так как я была уверена, что это труп Марка, я сказала, что он потерял палец на диком западе. Не думаю, чтобы от этой маленькой фантазии был какой-то вред. Но лицо мертвеца было лицом моего мужа. К тому же он назвался Бервином. Взял себе за имя название поместья. И шрам на щеке. Но теперь я знаю, что все это придумал Эркюль. Но тогда-то я ничего не знала. И когда вы выяснили правду? После того, как появился этот плащ, Ферручи приехал ко мне, и я сообщила, что рассказала продавщица из Бакстеры К. Я потребовала от него правды. Он все это делал, чтобы вынудить меня выйти за него замуж. Тогда я велела ему пойти и сделать так, что когда господин Гензель вторично придёт к продавщице, та стала бы отрицать, что плащ купил у неё Эркиюль. Она отрицала это достаточно уверенно, проворчал Люциан. Фируччи, прежде чем умереть, сказал, что подкупил её, сделав так, чтобы она солгала. Что ещё рассказал вам граф госпожа Врейн? Он говорил, что нашёл Марка, скрывающегося в Зальцберге, наполовину обезумевшим от Морфея. Он проводил его к госпоже Клир, а потом, поняв, что тот окончательно спятил, они поместили его в сумасшедший дом, в это убежище. Фиручи рассказал, что встретил Майкла Клира, находящегося на грани, а так как тот сильно напоминал Марка, к тому же умирал от алкоголизма, Эрклюль заставил его сыграть роль Марка, поселив на Женевской площади. Госпожа Клир посещала своего мужа каждый раз перебираясь через забор и спускаясь в подвал Я это знаю, кивнул Люсан. Выходит, на той занавеске я видел тень госпожи Клир. Она боролась со своим мужем. Но когда я позвонил в звонок, они так испугались, что они оставили дом, вернувшись на улицу Джерси. Тогда госпожа Клир ушла в дом, а Майкл вернулся на Женевскую площадь обычным путём. Именно тогда я его и встретил. Я-то всё не доумевал, какие люди посещали дом в его отсутствие. А госпожа Клир всё мне рассказала. А она не сказала, почему её муж тогда заставил вас обойти дом, спросила Диана. Нет, но считаю, он меня заставил сделать так, чтобы у меня не осталось никаких подозрений. Госпожа Врейн, когда фигурачи призналась, что ваш муж жив, почему вы никому не сообщили об этом? Но я же получила деньги по страховке. Видите ли, я боялась, что компания поднимет шум и всё отберёт. Однако предполагаю, что теперь они всё-таки это сделают. Фиручи хотел, чтобы я вышла за него замуж, но я понимала, что он негодяй. К тому же, я не хотела совершать грех двубрачия. Но я действительно попридержала язык, потому что Фиручи сказал, кто убил Клира. Выходит, он знал, воскликнула Лю Цань. А ведь в беседе со мной он это отрицал. Так кто же убийца? Это сделал Рент, который жил на улице Джерси. Он сердце всего этого заговора, с яростью проговорила Люциан. Вы знаете, где найти этого человека? Да, смело ответила Лидия. Но не стану сообщать вам, где он. Почему? Не хочу, чтобы он был наказан. Я всё равно узнаю, сердито заявила Диана. Он негодяй и должен ответить за содеянное. Хорошо, громко и злобно сказала Лидия после затянувшейся паузы. Тогда я заставлю его страдать. Рент, ваш отец это Марк убил Майкла Клира.